Глава 11. У меня всегда всё в жизни было поздно. Первая влюблённость, первый поцелуй, секс, свадьба, настоящая любовь и семья, от которых мне пришлось отказаться. И пусть не со всеми членами семьи у меня вначале были хорошие отношения, но даже тогда я чувствовала себя счастливее, чем сейчас. Стану ли я снова счастливой? Не знаю. Может быть, я стану, если научусь принимать свою реальность, не буду стыдиться и одновременно бояться признаваться в своей проблеме, если полюблю себя заново. такой, какая я есть. Сегодня дождливый день. Я всегда любила дождь. Он обладает невероятной силой. Всегда так думала и до сих пор так думаю, потому что дождь умеет очищать наши мысли от воспоминаний, которые уже нельзя хранить в себе, потому что они не дают нам идти дальше. Дождь умеет успокаивать, а также умеет скрывать наши слезы, которые мы не в силах держать в себе, а в те дни, когда воспоминания наваливаются лавиной и стремительно сменяют друг друга, терзая всю себя изнутри. Я не знаю почему, но именно сегодня, спустя восемь месяцев после нашего расставания с Русланом, они вернулись, ворвались вихрем в мой ночной сон, и теперь весь день мучают меня. Телефон звонил в мокрые сумки уже несколько раз, а я не подняла. Сидела на скамейке в парке с закрытыми глазами, подставляя лицо по тёплой капле дождя, игнорировала всех без исключения целый день. Не хочу сегодня работать и решать рабочие проблемы. Хочу, чтобы меня все оставили в покое. «Девушка, с вами всё в порядке?» — спросили очередные неравнодушные люди, останавливаясь возле меня. «Да», — протянула сказочно и улыбнулась. «Со мной всё в порядке. Я просто принимаю дождевой душ. Проходите мимо». Услышала, как они удаляются, и один другому говорит про меня, что я, возможно, ненормальная, а, быть может, даже и больная. Но мне так плевать сейчас на всё это. Телефон опять зазвонил, и я опять не взяла. Так несколько раз повторяется. А потом до моего сознания дошло, что возможно, мне звонят не с работы, а из дома. Быстро открыла глаза и достала телефон. На экране висит 15 пропущенных звонков. 10 с работы и 5 от Полины. Я, конечно, сразу удивилась, ведь мы с ней в последнее время редко видимся и общаемся, в основном из-за меня. Я стараюсь свести наше общение на минимум, потому что когда я её вижу, сразу начинаю думать о Руслане. Хочется спросить, узнать, как он сейчас проживает, что нового в его жизни. Последнее время о нём практически ничего не пишут и не показывают. Последнее, что было с прессы, то, что он расстался со своей девушкой. Не знаю, насколько это правда, но всё же, когда я об этом узнала, почувствовала облегчение. Решила призвонить Полень. Привет. Только сейчас увидела твои пропущенные звонки. Всё в порядке? спросила громко, так как кажется, что из-за дождя она меня может не услышать. Привет, ты где? Что за шум на фоне? настороженно поинтересовалась она. Да я тут гуляла и попала под дождь, всё так же громко ответила я. Ясно. Тогда перезвони мне, когда сможешь говорить, хорошо? Нет, всё в порядке, я могу говорить. Что ты хотела? Настояла я, когда Полина уже хотела завершить разговор. Да тут такое дело. День рождения у меня скоро, хочу отметить. Заказала банкет в ресторане. Я буду счастлива, если ты придёшь на мой праздник. Овисло молчание, после чего Полина подумала, что проблема со связью. Алло, ты меня слышишь? Да, я слышу. Ну что, тогда придёшь? Полина, это не самое лучшее дие. Если она решила снова нас свести с ним вместе, то я не должна допускать больше прошлых ошибок. Я живу своей жизнью, новой, а он своей. Потихоньку привыкла к новым реалиям без Руслана. Сердце уже не так сильно ноет по ночам, правда? Он частенько мне снится. Если ты беспокоишься из-за Руслана, то его не будет. Он не сможет приехать, поэтому не беспокойся насчет этого вопроса. Я вроде выдохнула, стало легче. Но вместе с облегчением пришло из-за разочарования. Только у меня к тебе будет просьба. Какая? Удивилась я. Приходи одна, без Алексея.